«Благородные господа!» — приветствовал наг членов Совета. «Я прибыл, чтобы сообщить вам страшную весть». Он шагнул в палату, и Менсет Сталлый отпрянули, будто кролики при виде змеящегося тела приближающейся кобры. «Фараон мертв! Сражен гиксоской стрелой при штурме вражеской крепости близ Эль-Вадуна». Члены совета оторопело, глядели на него в тишине. Все, кроме Кратоса. Он первый оправился от потрясения. Его горе могло сравниться только с его гневом. Тяжело поднявшись на ноги, он с негодованием смотрел на Нага и его телохранителя. Так старый Буйвол с удивлением глядит из грязной лужи на львят подростков. — Сколь велика твоя наглость, изменник, что ты посмел носить печать сокола на своей руке! — Нак, сын тимлата рожденный из чрева гиксосской потаскухи! Ты недостоин присмыкаться в грязи под ногами мужа, у которого украл этот талисман. Мечом, что висит сейчас на твоем поясе, владели руки куда более благородные, чем твои лапы. Лысая темя Кратоса побагровела, а худое лицо вздрагивало от ярости. Нак на мгновение удивленно замер. Откуда эта старая пугала узнала, что его мать была гиксоской крови? Это держали в глубокой тайне, и он понял, что перед ним единственный человек, помимо Таиты, в чьих силах и власти вырвать из его рук двойную корону. Он невольно сделал шаг назад. — Я регент царственного принца Нефера. Я нашу синюю печать сокола по праву, — ответил он. — Нет, — прогремел Кратос, — ты — нет. Лишь великие и благородные мужи вправе носить печать сокола. Фараон Тамас имел на это право. Тан, господин Хараб, имел на это право. И их предки, могущественные цари, до них. А тебе, сучье отродье, оно не принадлежит. «Меня провозгласили регентом легионы на поле боя! Я регент принца Нефера!» Кратос направился к нему через палату. «Ты не воин! У и сивы гиксовские родственники шакалы разгромили тебя! Ты не государственный муж, не философ! Тобой в меру восхищался лишь фараон и заблуждался! Я предупреждал его о тебе сто раз!» — Назад, старый дурак, предостерег нак и я теперь вместо фараона. Тронув меня, ты оскорбишь корону и достоинства Египта. Я сорву с тебя печать и этот меч. Кратос не остановился. — А потом доставлю себе удовольствие, задам тебе трепку. Асмар справа от Нага прошептал, оскорбление правителя карается смертью. Нак мгновенно осознал, какая удача идет ему в руки Он вскинул голову и взглянул во все еще яркие глаза старика Старый хвостун Мешок дерьма, дерзко сказал он Твое время прошло, Кратос Трясущийся старый осел Ты не осмелишься и пальцем тронуть регента Египта Он рассчитал верно Такого оскорбления Кратос не стерпел. Он взревел и последние несколько шагов пробежал. Удивительно проворный для своих лет и сложения он схватил наго, приподнял и попытался сорвать печать сокола с его руки. «Нет у тебя такого права!» Не оглядываясь, Наг негромко велел Асмару, стоявшему в шаге позади с обнаженным серповидным мечом в правой руке. «Бей! И бей сильнее!» Асмар шагнул в сторону, и бок Кратоса выше на бедренника открылся ему для удара в поясницу, в область почки. Удар умелой руки Асмара был силен и точен. Бронзовый клинок легко и бесшумно, как игла в шелк, вонзился в плоть и вошел по самую рукоятку. После чего Асмар прокрутил его, чтобы расширить канал раны. Все тело Кратоса напряглось, глаза широко открылись, его руки ослабли, и ступни нога коснулись земли. Асмор потянул клинок на себя, лезвие с трудом выходило из сжимавшей его плоти. Блестящую бронзу покрывала темная кровь, медленная струйка бежала вниз, впитываясь в белый льняной набедренник Кратоса. Асмар ударил снова... На сей раз выше, целись клинком под самое нижнее ребро. Кратос нахмурился и покачал большой, похожей на львиную головой, словно был раздражен какой-то ребяческой чепухой. Он повернулся и пошел к двери палаты. Асмар побежал за ним и нанес ему третий удар в спину. Кратос не остановился. Мой господин, помогите убить собаку! пропыхтел Асмар. Нак вынул синий меч и подбежал. Когда Нак рубил и колол, лезвие меча вонзалось глубже, чем любая бронза. Кратос, покачиваясь, вышел через двери палаты во внутренний двор. Кровь толчками выплескивалась из дюжины ран. Позади них другие члены совета кричали «Убийство!» «Оставьте благородного Кратоса!» Асмор не менее громко орал «Предатель!» Он поднял руку на регента Египта. Он ударил снова, целясь в сердце, но Кратос привалился к стене, которой был обнесен рыбный пруд и попытался выпрямиться. Однако его ладони, красные и скользкие, от его собственной крови соскользнули с полированного мрамора. Кратос рухнул на низкую плиту парапета и с тяжелым всплеском исчез под поверхностью. Оба нападавших остановились, прислоняясь к стене, чтобы отдышаться и глядели на розовую от крови старика воду. Вдруг из нее поднялась лысая голова, и Кратос шумно вдохнул. «Во имя всех богов, когда старый ублюдок умрет!» Голос Асмара был полон удивления и расстройства. Наг перепрыгнул через стену, окаймлявшую водоемы по пояс, в воде встал над огромным барахтающимся телом. Он поставил ногу Кратосу на горло и глубоко утопил голову старика. Кратос ворочился и, пытаясь подняться в розовый от его крови и грязный от сбаламученного ила воде, Нак надавил всей тяжестью, удерживая старика под поверхностью. Похоже на езду на бегемоте. Он задыхаясь засмеялся, и тотчас асморы солдаты, сгрудившиеся у края бассейна, подхватили. Они ревели от смеха и гикали. Выбей в последний раз, Кратос, старый пьяница! И отправишься к Сету, чистеньким и пахнущим сладко, как женщина. Бог не узнает тебя. Движения старика становились все слабее. Наконец последний большой выдох вырвался пузырями на поверхность, и Кратос замер. Наг прошел по краю пруда и выбрался из него. Тело Кратоса медленно поднялось к поверхности и поплыло лицом вниз. «Достаньте его оттуда!» — приказал Наг. «Бальзамировать не отдавайте, а разрубите на части и похороните вместе с другими разбойниками, насильниками и предателями в долине шакала. Могилу не отмечайте!» Тем самым Кратоса лишили возможности попасть в рай. Обрекли вечно блуждать в темноте. Мокрый до пояса Наг вернулся в палату. К этому времени там собрались остальные члены совета, свидетели участи Кратоса. Они сидели сжавшись, бледные потрясенные, на своих скамьях и ошеломленно глядели на Нага, стоявшего перед ними с окровавленным синим мечом в руке.